Глава 31. Лариса Викторовна рада вас видеть. Улыбаюсь, глядя на свекровь, вошедшую в палату. Она выглядит все так же с иголочки, но при этом как будто немного... прибитой. В принципе, это неудивительно, учитывая обстоятельства. «Спасибо, де... Милена», — вспоминает мое имя и садится на стул, который недавно занимал Тимофей. «Мне очень жаль, что ты здесь». «Но я надеюсь. Видно, что свекрови трудно подбирать слова, хоть она и старается. Ей самой тяжело. Только старые привычки и все равно дают о себе знать. Я чужой для вас человек, все понимаю. Говорю и нахожу руку свекрови, чтобы сжать в поддержке. Но я искренне вам сочувствую. Мы только пытаемся познакомиться, найти правильные слова. Но у нас должно получиться». «Тимофей бы просто так не привел свою мать ко мне. Он ее знает лучше меня. Надеюсь, и мне доведется». «Спасибо, девочка». Она все же произносит это слово. «Извини, я не в плохом смысле, не с пренебрежением. Но когда у тебя растут двое сорванцов, то хочется вот такую ласковую девочку. Я потеряла своих сыновей. Возможно, они меня ненавидят». Тимофея не ненавидит вас, Лариса Викторовна!» Перебиваю я уверенное в своих словах. Муж ни разу не обмолвился о таком, и ненависти в нём не было. Мне жаль эту женщину, хотя она вряд ли подобного эффекта добивалась. «Знаешь, свекровь на этот раз смотрит мне прямо в глаза. Никогда не теряй связь с детьми. Упустишь секунду, и все. Дети должны доверять тебе» делиться с тобой, не повторяй моих ошибок». «Никогда не поздно наладить отношения с детьми, несмотря на то, сколько им лет», — возражаю я. «Лариса Викторовна, вы же сами уже все сказали, вы все живы, значит, можете исправить». Свекровь опускает глаза, и я замечаю, как капли падают на ее колени. Она плачет, и мне хочется плакать вместе с ней, но я молчу. «Этой женщине нужно выплеснуть свою боль». «Извини, Милена», — она поднимает голову. «Тебе самой не стоит переживать сейчас». «Лариса Викторовна, расскажите мне вы». Снова сжимаю ее руку. «Никто не расскажет о своих детях так, как вы». «Тимофей?» — она усмехается. «Он всегда был более рассудительным. Он первым родился» и как будто взял на себя функцию старшего брата. Знаешь, это я им имена придумала. Тимофей и Матвей. Красивые имена вы выбрали. Произношу, когда Лариса Викторовна замолкает. И спасибо вам за сына. Я все это говорю искренне. Все, что сегодня будет оговорено в этих стенах, останется здесь, и мы обе это понимаем. Верю ли я Тимофею? Сама пока не знаю. Разобралась ли я в своих сомнениях, определенно нет. «Милена, мы с тобой так и не познакомились, как положено. Свекровь утирает уголки глаз и смотрит на меня, так и не убирая руку. А как положено?» – спрашиваю я. «У вас наверняка был свой план насчет Тимофея?» «Был», – не отрицает Лариса Викторовна. «И насчет Матвея был, но он всегда был бунтарем». «Матвей!» – она усмехается. «Это воплощение всего, что мы не принимали. Игрок?» «Наверное, у него это от меня. Я всегда была азартной, но со временем это забылось. Милена?» Свекровь качает головой. «Мои сыновья были всем для меня. И для Олега тоже. Но мы их потеряли. Ты не представляешь, что я переживала. Сразу Матвей уехал». Потом Тимофей отдалился. Когда встретил меня... Уточняю, если уж мы перешли к настолько откровенным разговорам. Лариса Викторовна снова молчит, но наши руки сплетены. От меня не укрываются терзания свекрови. Знаешь, мою мать звали Еленой. Очень созвучно, правда? Лариса Викторовна теперь гладит меня по ладони. И поверь, что своему сыну я желала лучшего. «Когда он встретил тебя, девочку из детдома?» Я останавливаю ее жестом и сама едва сдерживаю слезы. «Да, для всех я не такая, но ведь для Тимофея я всегда была той самой». «Ваш муж хотел, чтобы он женился на другой, так?» «Спрашиваю о том, что и так знаю, но пусть Лариса Викторовна сама расскажет». «Хотел, да», подтверждает она. И я была согласна, но не Тимофей. Как они с Олегом спорили, а после этого мой сын ушел из дома. Не желаю тебе это пережить, Милена. Как и не желаю остального, о чем я говорила. Я верю ей. Я бы тоже для своих детей хотела лучшего, но не так. Какая-то неправильная родительская любовь. Расскажите мне, Лариса Викторовна, прошу я. «Времени у нас, кажется, предостаточно». «Я рада, что свекровь со мной откровенна. У нас наметился прогресс. Но какой ценой? Лариса Викторовна едва не потеряла мужа, а у меня едва не разрушилась семья». «Знаешь, может это показаться странным, но для нас подобное нормально. Жениться, выходить замуж, по расчету, а не по большой любви. Наверное, мы с Олегом...» «Были исключением в этом уравнении жизни», — усмехается свекровь. «Наши родители хотели нас поженить, да, но мы и сами этого хотели. Только мы не наши дети». Тимофей сказал, что уж кого-кого, но жену он сам в состоянии выбрать. Матвея женить бы вообще не интересовало. Он сбежал от нас, сказав, что дома ему дышать нечем. «Олег может быть таким». «Душнилой, как сейчас говорят, она улыбается сквозь слезы. Но он неплохой человек, и он любит своих детей. Правда, ему сложно идти первым на примирение. Иногда нужно и через себя переступить, замечаю я. Я не судья вам, но вы должны были слушать своих детей. Простите. Нет, ты права, девочка, Лариса Викторовна качает головой. Еще раз извини, что я тебя так называю, но я не со зла. Да, мы не одобрили выбор Тимофея, точнее, не одобрил Олег, а я. А я, как он, хотя где-то в душе я понимала, что наш сын не очередной проект. Матвей к тому времени уже сбежал за границу, и я не хотела потерять еще и Тимофея. Но с ним я хотя бы связь поддерживала упрямством, а не точного Олега. «Сделали все по-своему». «Если вы все понимали», спрашиваю я, «то почему не поговорили с мужем? Мы с Тимом все обсуждаем». «Обсуждали. Поправляю сама себя». «Но, как оказалось, я многого не знала о своем муже. Я даже не знала, что у него есть брат. Я сама за последние 15 лет порой забывала, что у меня двое сыновей», — говорит свекровь и от ее интонации сердце сжимается. Надеюсь, ты подобного не переживешь. А расскажи, какая она, моя внучка. О Дарине я могу говорить много и долго, и эта тема мне нравится намного больше. Не знаю, сколько времени я рассказываю о дочери, но свекрови нравится. Она с интересом слушает, задает вопросы, иногда уточняет что-то, вспоминая, как Тимофей подобное делал в детстве. Удивительно, но время летит незаметно, и сейчас у меня нет ощущения, что эта женщина считает меня неровней себе. Мне приносят обед, предлагают даже Ларисе Викторовне, но она отказывается и идёт за кофе. Тимофей не звонит, но я думаю, что у него дел хватает. Уверена, они с Маринкой мне чемодан привезут, и еще еды на роту солдат, но главное, чтобы привезли дочь». Пришла пора ей познакомиться с бабушкой. Лариса Викторовна забавно смотрится с пластиковым стаканчиком из автомата. Ей бы больше подошел фарфор. «Какая гадость!» — морщится свекровь, сделав глоток. «Может, твой любимый латте?» — заглядывает в палату со стаканчиком из кофейни. «Матвей. Мне снова хватает одного взгляда, а Лариса Викторовна их мать — уж кто-кто!» но она лучше всех должна их различать. Свекровь бледнеет, прижимает руку к груди. Вот только не хватало, чтобы она свалилась без чувств». «Матвей», — произносит Лариса Викторовна. «Привет, мама». Деверь входит в палату. «Давно не виделись».